Глава 8. Я истово ковырялась в интернете. Воскресенье выходной. Можно никуда не ходить, отдыхать, наслаждаться покоем. Инна звонила, звала в гости, но я отказалась. Лениво, не хочется еще больше увязать в разговорах об Анри. Для Инны это развлечение. А для меня жизнь уж какая есть, но моя. Да, я могу ошибаться, но лучше так, чем просидеть на попе ровно и ждать старости. Инна права. Вспомнить будет нечего. Вот сейчас как раз появились те самые события, которые могут заложить фундамент чего-то абсолютно нового. И мне бы хотелось хоть что-нибудь внукам рассказать. Но чтобы они появились, нужно родить детей, а для начала найти мужа, того самого. неповторимого. Анри мне подходил, но оставалась вероятность великого обмана. Поэтому я рылась в поисковике, вспоминала каждое слово Анри и пыталась найти информацию. Например, о системе образования во Франции. Все сходилось: колледж, лицей, гладко придраться ни к чему. Либо он правдив, либо хорошо подготовился. Кто он? Настоящий или артист-манипулятор? Но как же с ним хорошо. Я вела внутри странный диалог, задавалась вопросами и честно на них отвечала. Готова ли я расстаться с ним? Взять все и бросить? Перестать общаться? Нет, не готова. Не хочу. Готова ли я спросить в лоб напрямую, высказать подозрение? Нет, не смогу. А если он и есть, Анри Фрей? Я искала его в соцсетях. Киттне. Ну, если учесть, что имя-фамилия настоящие, конечно. Может, на самом деле он Вася Пупкин какой-нибудь. Я искала его по фото. Бесполезно. Ну хоть и не фотография артиста, и это уже хорошо. Я пыталась найти хоть что-то, но находила либо не то, либо что-то совершенно абсурдное. Правда, я тот еще пользователь, домашняя неумеха. А к вечеру успокоилась. Пришла в равновесие. Так ли это сейчас важно? Если я не готова забыть, порвать, не думать об Анри, то почему бы не перестать мучиться? Зачем пить из отравленного источника сомнения, если рядом есть человек, с которым мне интересно? На крайний случай у меня есть боевая подруга, которая утешит, если мир разорвется пополам. Я как-нибудь выживу, уцелею. Из таких людей, как мы, делают гвозди. потому что все, что нас не убивает, делает сильнее. И я отпустила себя, отпустила ситуацию. Поплыла по широкой реке, где жил голос Анри, его взгляд и улыбка. Я словно сломала преграду, перепрыгнула через высочайший забор, вырвалась из клетки. С каждым разом мне все легче становилось задавать разные вопросы, простые и сложные, и он охотно отвечал. и все тяжелее становилось расставаться. Он и я, два сумасшедших, с темными кругами под глазами, не выспавшиеся, но счастливые. Андрей так и говорил, не скрываясь: "Я счастлив и глянь видеть тебя, слышать, общаться. Я скучаю по тебе и не хочу расставаться. Это всегда так тяжело расставаться, думать днём и ждать вечера, чтобы снова тебя увидеть". А я Я не могла быть настолько откровенной. Улыбалась и смущалась, краснела и прятала глаза. Иногда признавалась, что тоже жду наших встреч, но сказать ему, что дышу им, живу как в тумане, не могла. Ленка, ты же на тень становишься похожей. Похудела, Инна все замечает. Поплыла ты, подруга, но, знаешь, ты похорошела, светишься. Хоть спички об тебя зажигай. Намерок он свой французский не подкинул, не? Так и скопитесь. Я прижимала ладони к горящим щекам и трясла головой, отрицая, не желая об этом говорить. Это похоже на жидкий огонь внутри. Она права, и этим не хочется делиться, чтобы не расплескать, не дать ветру затушить огонь, что так необходим мне сейчас. Я не сказала ей. Он перестал писать мне письма на мейл, разные, иногда короткие. иногда длинные. В них он рассказывал то, что, возможно, не мог или не успевал сказать вслух. Он спрашивал, интересовался мной, а я отвечала. Это походило на игру, квест в списке на узнавание. Что ты не любишь, Элен? интересовался Андрей. Вот же, о том, что люблю, мы говорили вслух. Книги, дети, работа. Да, я люблю свою работу. Люблю старичков, с которыми приходится общаться по долгу службы и не только. Мне нравится помогать людям и видеть благодарность в их глазах. Дождь люблю, гулять под зонтом. Мне нравится, когда плачет небо. Не люблю ложь, предательство, когда делают больно. Манную кашу не люблю, невкусно мне. Не люблю, когда подавляют и заставляют что-то делать против моей воли. Я слабая, мне сопротивляться трудно. Не люблю жару и пауков. Когда лезут в душу без спроса, тоже не люблю. Но это не намёк, а просто факт. Есть в некоторых людях беспардонность. Спросите, например, почему я до сих пор не замужем, и без детей. Это как зайти в посудный магазин и разбить витрины с хрупким товаром. Золото или серебро? Дерево или металл? Серебро, конечно. Для меня оно мягче, ближе, загадочнее, наконец. Золото слишком тяжёлое и коронованное. высокомерное и чванливое дерево безусловно оно живое и тёплое металл чересчур жёсткий и холодный я не могла рассказать об этом Инне это как обсуждать личное потаённое вывернуть наизнанку красивую одежду где швы внутри заделаны вручную не совсем ровно и красиво зато с любовью и самостоятельно но они внутри и критики не подлежат потому что это моё платье, я его не продаю и никому не предлагаю. Так наступил декабрь, холодный и злой, морозный и почти бесснежный. Выстудил землю, изматывал тёмным насупленным небом, пугал то ледяным дождём, то стеклянными скользкими тротуарами. Я прилетаю к вам по делам через два дня, сказал Андрей однажды вечером. Я бы хотел встретиться с тобой, Элен. Если ты захочешь, конечно. Он не улыбался, застыл в ожидании, а я растерялась. Вот оно. Время принимать решение. Я могу отказаться, могу сказать, что не готова. Но на самом деле я рвусь к нему сердцем, хочу увидеть вживую, прикоснуться, понять, что он реальный, невыдуманный мной, им не нарисованный образ без оболочки тела. Я захочу, Андрей. Мы обязательно встретимся. И наконец-то его улыбка, облегчение, радость. И я в омут головой. Мне до головокружения хорошо. Сердце бьется громко, заглушает часы на стене. Сердце тяжело падает вниз, отдается щекотными толчками в животе, Пальцем становится горячо. Два дня, и я его увижу. Тогда до встречи, Элен. Он попросил номер моего телефона. Он обещал позвонить. Как мне прожить эти два дня? Как выдержать? Как дождаться?